Глава двадцать девятая. «Не лир звон, Волынка красит горы, Маклина клич и посвист Мак Григора». Ответ Джона Купера алану Рэмзи. Я остановился у входа в стойло, если можно было так назвать то место, где стояли кони вместе с козами, птицей, свиньями и коровами, под одной крышей с жилым домом. Но, впрочем, Утонченность, неведомая прочим жителям деревни и приписываемая, как я узнал позднее, непомерной спеси Джинни МакАлпайн, нашей хозяйки, это помещение имело отдельный вход, помимо того, которым пользовались ее двуногие постояльцы. При свете факела я разобрал следующие строки, написанные на сыром, скомканном и грязном клочке бумаги и адресованные мистеру Ф.О., молодому саксонскому джентльмену в его почтенные руки письмо гласило сэр коршуны вылетели на охоту так что я не могу свидиться с вами и моим уважаемым родичем б н д в клахане эберфойл как я намеревался прошу вас по возможности избегать излишнего общения с теми кого вы тут застанете это чревато неприятностями особе, которая передаст вам письмо, можно довериться. Она проводит вас в то место, где я, с Божьей помощью, смогу безопасно встретиться с вами, если вы и мой родич захотите навестить мой бедный дом, где я, назло врагам, еще могу оказать все то гостеприимство, какое оказывает шотландец, и где мы торжественно выпьем за здоровье некой ДВ и потолкуем об известных вам делах, в которых, надеюсь, посодействовать вам». За сим остаюсь, как говорится, между джентльменами, готовый к услугам Р.М.Г. Я был сильно огорчен содержанием письма. Оно, очевидно, отдаляло и место, и срок той помощи, которую я рассчитывал получить от Кэмпбелла. Но все же утешительно было знать, что он по-прежнему готов мне помочь, а без него я не надеялся вернуть бумаги отца. Поэтому я решил следовать его наставлениям, и соблюдая всемерную осторожность по отношению к постояльцам, при первом же удобном случае добиться от хозяйки указаний, как мне увидеться с этой загадочной личностью. Ближайшей моей задачей было разыскать Эндри Ферсервиса. Несколько раз я околекал его по имени, заглядывал во все углы стоила рискуя поджечь строение, и поджег бы, если бы две-три охапки сена и соломы не тонули в изобилии мокрой подстилки и навоза. «Наконец, на мои настойчивые призывы, Эндрю Ферсервис!» «Эндрю! Болван! Осел! Где ты?» Прозвучало еле слышное «Здесь». Такое заунывное, точное впрямь стонал сам Брауни. Я пошел на голос и пробрался в угол хлева, где, притулившись за бочкой с перьями всех птиц, погибших на благо обществу в течение последнего месяца, сидел отважный Эндрю. Отчасти силой, отчасти приказаниями и уговорами я заставил его выйти на свежий воздух. Первые слова его были «Я честный человек, сэр». «Какой дьявол спрашивает о вашей честности?» — сказал я. «И на что она сейчас далась? Мне надо, чтобы вы пошли и прислуживали нам за ужином». «Да», — повторил Эндрю, едва ли понимая толком, что я ему говорю. «Я честный человек, сколько бы мистер Джарви не порочил меня». Правда, я, как и многие грешники, слишком привержен душою к миру и благам мирским. Но все же я честный человек, и хоть я говорил, что брошу вас на болоте, но на самом деле, видит Бог, я совсем не собирался вас бросать и говорил просто так, как и люди, когда торгуются, мелют всякий вздор, чтобы выговорить побольше в свою пользу. Я очень люблю вашу честь, даром, что вы молоды, и не расстался бы с вами так легко. «К чему вы клоните, черт возьми?» – перебил я. «Ведь, кажется, все много раз улаживалось к вашему удовольствию. Или нет? Неужели вы каждый час будете ни с того ни с сего грозить мне уходом?» «Да, но до сих пор я говорил о расчете только для фасона», – ответил Эндрю. «А теперь дело серьезное. Ни за какие блага в мире не поеду я с вашей честью и ни шагу дальше. А послушали бы вы моего глупого совета, – так вы бы и сами решили, что лучше отступиться от своего слова, чем продолжать путь. Я искренне вас уважаю, и я уверен, вас и друзья похвалили бы, когда бы вы оставили шалые затеи и зажили спокойно и разумно. Я никак не могу сопровождать вас дальше, даже если бы знал, что без проводника и советника вы заплутаетесь и погибнете в пути. Ехать в страну роб роя, значит просто искушать провидение».